Глава вторая. Диана. Уже в шесть утра я готова начать свой день. Лёжа, полностью одетая в центре великанской кровати, смотрю в потолок, сложив на груди руки. Мою спину поддерживают восемь сбитых подушек. Может, и есть в них своя прелесть. Меня распирает от жажды деятельности. А ещё трудно одновременно спать и захлёбываться слюной. Перед внутренним взором упорно маячит хозяйство ночного гостя в золотой короне. И это просто убийственно меня волнует. Его тело стоит перед глазами. Такое большое и крепкое. И эти самоуверенные повадки, отсутствие стыда полное. Наверное, этот нахал знает, что с девушкой делать. Разумеется, он знает. У него практика 24 на 7 уверенно. Смотрю на себя, опустив подбородок. Упираюсь взглядом в пальцы своих ног с ядовито-зеленым лаком на ногтях. У меня был парень на первом курсе. мне нравилось с ним целоваться и проводить время, но я не хотела с ним секса. Не могла расслабиться и вообще чувствовала себя рядом с ним неловкой грудой костей. В придачу ко всему мои кости еще и тяжелые. Я боялась Леню задавить. Вздыхаю. Мое лицо, как и вся я, сплошные углы. Нос, подбородок, скулы. Все как будто специально подточили, чтобы я выглядела не милой и не нежной. И губы у меня тонковаты, но хоть глаза зеленые. Короче говоря, я все себе знаю. Меня не назовешь сладкой конфеткой, скорее уж зубочисткой. Окно открыто настежь, и по комнате гуляет свежий утренний ветерок, поглаживая мои голые ноги. Прикрываю глаза и делаю глубокий вдох. Как же потрясающе здесь пахнет. Похоже, ближайшие два месяца мне суждено провести в лесу. Я не против. Это лучше, чем засаленный комбинезон и запах бензина в волосах. На заправке, где я подрабатывала прошлым летом. Услышав, как за окном хлопнула крышка багажника, распахиваю глаза и поворачиваю голову. Вслушиваюсь в шарканье ног о подъездную дорожку и тут же встаю, влекомая любопытством. Если нас здесь пятеро, включая Глеба, то у меня большие шансы увидеть своего ночного гостя. Лечу к окну и осторожно выглядываю, чтобы не обнаружить себя. Внутренности делают двойное сальто, потому что внизу перед гаражом стоит черный спортивный Мерседес, которого вчера тут не было, а рядом с ним. Вот черт! Шепчу, приходя в дикое волнение. Сердце ускоряется. Он просто нереальный. В потертых голубых джинсах с дырками на коленках, кедах и клетчатой рубашке поверх белой футболки. Наряд босяцкий, согласна. Но это не умаляет эффект. Джинсы плотно облегают сильные бедра, а рубашка натянута на широких плечах. Тем более я знаю, что у него под этой одеждой. Нещадно жую свою губу, сжимая и разжимая кулаки. Я веду себя как животное, ведь за его физическими данными я не вижу личности, хотя если уж на чистоту как личность, он наглый и самоуверенный тип, с очень обаятельной улыбкой и хитрыми голубыми глазами. Он идет к водительской двери, и я начинаю паниковать, а когда люди паникуют, они делают всякие глупости». «Ты ее угоняешь?» – выпаливаю, перегнувшись через подоконник и упираясь в него ладонями. Свешиваюсь из окна, перекинув через плечо волосы. Светловолосая голова резко поворачивается в мою сторону. Он еще сильнее зарос за ночь, но совершенно не помялся. Сейчас он кажется мне старше. Ему больше, чем двадцать пять. «Не вывались!» – бросает Конг, открывая двери собираясь сесть в машину. «Зачем тебе восемь подушек?» – спрашиваю и внутренне сжимаюсь от своей глупости. Щеки горят, надеюсь, он этого не видит. Это так назойливо, он явно не собирался со мной болтать. Что я творю? Голодное детство. Кривится в усмешке красивые губы. У него потрясающие полные губы, полнее, чем у меня. Мне... «Нужна помощь», – сообщаю с колотящимся сердцем, вцепившись в оконную раму. «Не хочу оставлять за ним последнее слово». «От этого я буду выглядеть очень жалко, висящий в окне и смотрящий вслед его Мерседесу. Мужчина выпрямляется и смотрит на меня пристально», – спрашивает, положив руку на дверь машины. «Какая?» «Выдыхаю. Ну вот, ты завладела его вниманием на пару жалких секунд». «С моим чемоданом!» Наконец, изрекаю, мотнув головой себе за спину. «И что с ним?» Уточняет он, не спеша бросаться мне на помощь. Его поза расслаблена, одна нога согнута в колени. Он запрокинул голову, и на шее обозначились мышцы. «Не могу открыть!» Сообщаю виновата. Он задумчиво молчит. «Напрягаюсь!» «Слушай!» Говорит, наконец, устремив на меня прямой открытый взгляд. «Мы с тобой не с того начали!» «Да?» Тупо спрашиваю я. По-моему, мы начали эпично. На...» «Да», — твердо заявляет он. «Я Егор, это дом моего старшего брата». «Егор, это все, что я услышала». «Я Диана», — говорю тихо, глядя на него из-под лобья. «Я знаю, кто ты», — кивает он. «Если тебе правда нужна помощь, я помогу. Что-то больше меня не интересует». «О!» Хлопаю я глазами. Я ничего не предлагала, сама не знаю, чего я хотела. Какая глупость. Разумеется, я его не интересую. У меня довольно скромное очарование и еще меньшая сексуальность. Он посматривает на свои часы, намекая на то, что мне нужно соображать быстрее. Тут и соображать нечего. Решаю больше его не задерживать и убраться туда, откуда вылезла. Ты меня тоже не интересуешь. — сообщаю поспешно, возвращаясь в комнату. — Разумеется, это абсолютное вранье. — Серьезно? — усмехается он, глядя на меня с лукавой улыбкой. — Да, — киваю высокомерно и добавляю, ухватившись за ручку. — Я предпочитаю тонкие руки и прокачанные мозги. — Ну, ты понял. — Господи, что я несу? — А, то есть все то, чего во мне нет, — расплывается он в улыбке. — Типа того. Чопорно подтверждаю я. Кон качает головой, глядя на свои кеды, потом поднимает ее и смотрит на меня с линцой. Облизываю губы, потому что его улыбка – это то, чего мне не следовало видеть. «Так что у тебя там за беда, Динь-динь?» день спрашивает, закрывая водительскую дверь и кладя руки на бедра. «Не называй меня так!» Прошу его, и перед тем, как закрыть окно, бросаю. «Ммм, можешь подняться!» Молнией несусь к зеркалу в ванной прохожусь расческой по волосам, замираю глядя на свое отражение. Лицо у меня взволнованное, что соответствует состоянию моей души. Сейчас я плохо соображаю рационально, но очень хорошо поддаюсь порывам. Это большая-большая беда. Я могу наломать дров. Чувствую это. На лестнице уже слышны шаги. Еще раз смотрю на себя и, плюнув на все, иду открывать. Я не смогу его чем-то удивить. Он уже и так все видел. И сзади, и спереди. Открываю дверь и высовываю голову. Он. Егор бодро перепрыгивает через две ступеньки, глядя себе под ноги. Пялюсь на него с восторгом, пока он не видит поражаясь тому, как он скоординирован, несмотря на великанство. Когда наши глаза встречаются, Конг весело улыбается. Опять. и Я испытываю головокружение, но прячу его, отводя глаза. Отхожу в сторону, пропуская его. Поднимаю голову и смотрю на него снизу вверх, заторможена моя макушка на уровне его подбородка. И это не говоря о разнице в наших пропорциях. Женщины после него вообще выживают. Он замер на пороге, повернув ко мне голову. Тону в его глазах. Он уже не улыбается, просто изучает мое лицо. Что он думает о нем? Ему нравится? Краснею. От него пахнет морским бризом. И у него вокруг глаз малюсенькие морщинки. И в уголках губ тоже. Это от улыбок. Не красне, день день Сухо говорит мой гость, выдергивая меня из облаков. Давай, показывай. Закрываю глаза на это обращение, хоть мне и не нравится. Звучит по-детски. Ему так не терпится уйти, упрямо сжимая губы, мотнув головой на чемодан, который бесполезно лежит посреди комнаты. Ключ дома забыла. Он кивает и идет к нему. Помедлив, трогаюсь следом. Егор опускается на корточки и подхватывает длинными пальцами замок, который на фоне его руки выглядит уменьшенной копией себя. Полминуты задумчиво изучает собачку, язычок встаёт и спокойно идёт к встроенному в стену шкафу, обойдя меня стороной. Поворачиваю голову, наблюдая, он открывает он открывает дальнюю створку и достаёт оттуда большой короб с инструментами. Теперь точно никаких сомнений в том, что хозяин здесь он, а не я. Каким бы серьёзным он не был, гора подушек за моей спиной намекает на некое легкомыслие, не говоря уже об этих потёртых дырявых джинсах. Наблюдаю за ним, молча сложив на груди руки. Он снова обходит меня и ставит короб на кровать так, будто он ничего не весит. Открывает и без раздумий берет маленькую отвертку. Снова опускается на корточки и начинает что-то ковырять. Сажусь на кровать рядом с ящиком, сложив руки на коленях и скрестив лодыжки. С трепетом наблюдаю за ловкими движениями загорелых рук. На предплечьях и ладонях отчетливо проступают вены. Меня бросает в жар и жилка на шее пульсирует, потому что густые светлые волосы на его предплечьях такого же оттенка, как и плоскогубцы. Просит Егор, протягивая ко мне руку и терпеливо ждет, посмотрев мне в лицо. Тут же ныряю в ящик, прячу лицо в волосах и перебирая инструменты. Достаю плоскогубцы и заглядываю в его глаза. Они серьезнее некуда. Какая неприступность? Смотрю на него также серьезно, вручая плоскогубцы, но когда он уже готов коснуться инструмента, отдергиваю руку и его пальцы хватают воздух, а я хихикаю тебе точно 20 вздыхает он да а тебе сколько 50 радуюсь нажимая на пластиковые ручки и делая кузь-куси его адрес его губы улыбаются воодушевляюсь с твоей двадцаткой да говорит егор снова протягивая руку ему 30 смотрю на его раскрытую ладонь И обреченно делаю то, что хочется. Сопротивляться просто невозможно. Протягиваю свободную руку и прохожусь пальчиками по его ладони, едва касаясь. Начиная от кожаного шнурка на запястье и до кончика среднего пальца. Он отдергивает руку, а я поднимаю на него глаза. «Шершавая», — шепчу смущенно, кожа на его ладони загрубевшая. «Он не белоручка. Моя веселость улетучивается, потому что его лицо мрачнеет, черты лица становятся грубее и острее, а взгляд заставляет меня сглотнуть». «Ты точно с ребенком сидеть приехала?» — прохладно спрашивает он. «Это как ушат ледяной воды, который попал прямо мне на кожу». Суетливо встаю и шепчу. «Извини». Запихиваю телефон в карман юбки и иду к двери, не оборачиваясь. Напяливаю сандалии, не застегивая, и ухожу, сдавленно пробормотав. Спасибо.